Всю дорогу до дома шельмусов я тряслась от страха и репетировала прощальную речь. «Ты будешь меня презирать, Наяда? Я вынуждена отказаться от чести стать самим совершенством. Слишком много дел. Дети и дом, а с отъездом Джонса еще и сад прибавился. Знаю, что ставлю крест на семейном счастье». Но уж, если выбирать между застеленной каждое утро постелью и Беном каждые полчаса в постели, то я к своему следу выбираю первое». Когда под колесами зашуршал розовый гравий, я уже знала оду малодушию наизусть. Дети, хозяйство — это все отговорки для Наяды и миссис Милой. На деле я просто-напросто струсила». С каждым днем жизнь преподносила все новые и новые доказательства того, что секс — занятие небезопасное, зачастую и смертоносное. Трус он во всем трус. На ступеньках мраморного крыльца я затормозила, от души надеясь, что наяда не сможет принять нежданную гостью. Сопереживание супружества помешает или интервью с очередной неудовлетворенной супругой — Не вышло. Даже звонок не пришлось нажимать. Дверь открылась, и с порога меня приветствовала лидер всех роковух Читтертон Фелс. Как всегда, изысканное и золотисто жемчужное. Блестящее платье под свет локонов обтягивало изысканные формы не хуже чулка. — Элли, увидела тебя из окна. Привет — Привет. Нацепив улыбку, я ляпнула первое, что пришло в голову. «А куда делись павлины?» Нашла тему для разговора, идиотка. «Где же им быть? Если здесь нет, значит, распускают хвосты на лужайке за домом». Голубые глаза на яды увлажнились. На длинных ресницах повисли слезы. Она втащила меня в дом, закрыла дверь и дрожащим голосом сообщила. «Украли! Павлинов украли!» «Не может быть!» То же самое сказала и я, когда утром обнаружила лужайку пустой. На двери осталась записка. Знаешь, что там было? Требование выкупа? Чёрта с два! Рецепт райской птицы из моего руководства. Что ты об этом думаешь, Элли? Искать похитителя среди вегетарианцев дохлый номер? Наяда схватила меня за локоть и поволокла в снежно-белую гостиную со стеклянным потолком, столами-пирамидами и фортепиано в оркестровой яме. Я считаю, лишь что кто-то усох от зависти и ставит палки в колеса моему предприятию. «А вдруг?» «Ну же, выкладывай!» Чудовищное предположение я выдала, вперившись взором в композицию «Новобронзовый век», где шляпки гвоздей наезжали на разнокалиберные диски. А вдруг ты имеешь дело с недовольной клиенткой или с разъяренным мужем? Мокрые от слез ресницы придавали взгляду на яды почти младенческое простодушие. Шутишь? Без неудач не бывает успеха? — Вот и у меня в последнее время. Сперва миссис Хефнегл протянула ноги, теперь миссис Диамант откалывается. Да ты, наверное, не в курсе. — Так гнусавит пациент, сидя в кресле стоматолога с полным ртом блестящих железок. — Кошмарный случай! Вчера вечером мистер Диамант разучивал какой-то трюк для своего шоу свалился со шкафа и испустил дух. Трагедия, конечно, но при чем тут само совершенство? Ни я, ни мой клуб не имеем к этому никакого отношения. Переигрываешь, Наяда, разве стала бы ты с таким жаром доказывать свою непричастность к смерти Нормана Дормана, если бы не боялась обратного?» Если бы не догадывалась, какую роковую роль сыграл в этом несчастье твое сопереживание супружества? Ужас! выдвину я, Бедная миссис Диамант. Полиция была? Конечно. Жаклин сказала, ребята попались что надо, вошли в положение и не лезли с вопросами. Наяда нервно наматывала на палец золотую цепочку с клоном. Никто не назовет меня бесчувственной. Из-за Жаклин я даже отменила занятие. Извини, Элли, выходит, ты зря прокатилась. Слушай-ка, дай совет, что мне делать с секретаршей? Взять на пробу мисс Шип. С роялем она вроде справляется. Было бы неплохо совместить аккомпаниатора и... Боже, выглядела бы она по-человечески... — А то посадишь в кабинет пугало огородное, все клиенты разбегутся. Повторив про себя заранее приготовленную речь, я собралась с духом, чтобы сообщить подруге о своем дезертирстве из рядов СС. Поздно. Стукнула входная дверь, на лестнице зазвучали шаги. Легка на помине. В гостиной появилась мисс Гладис шип удручающе невзрачное и нескладное в сравнении со своим спутником — седовласым красавцем Лайнелом Шельмусом. «Лео! Зайчик! Уже вернулся! Так рано!» В жемчужной улыбке наяды мне почудилось легкое, чуть заметное, недовольство. Видно, у роковух принято встречать мужей в полной боевой готовности — после своевременного предупреждения. «Боюсь, что так, киска!» Пока лайнул, со свойственной всем красавцам театральной валяжностью снимал кашемировое пальто, Глэдис любовалась этим роскошным зрелищем, благоговейно затаив дыхание. Ее собственное пальто, застегнутое в криф и в кость, висело на ней, как на огородном пуголе. Может, мы не вовремя. Экс-органистка хрустнула пальцами и затряслась всем худосочным телом, от машинного пучка до стоптанных туфелей. Милая миссис Хаскил приехала в гости. Мне лучше зайти в другой раз. Нет-нет, не беспокойтесь, я уже ухожу. Прошу вас, лайнул одной рукой, остановив мое скольжение к двери. Другой сжал костлявую лапку мисс Шип. «Останьтесь. Я попятилась обратно. Выпьем по рюмочке и все обсудим». «Ну, что я говорила?» — хохотнула мне на ухо Наяда, когда ее супруг увел мисс Шип в прихожую раздеться. «Подметки на ходу режут. Подумаешь, большое дело». «Пусть это чучело отвечает по телефону. Не жалко. С моей-то внешностью и неотразимым шармом она лукаво усмехнулась. Нетрудно быть великодушной. Рада за тебя, но я здесь абсолютно не... Ошибаешься, Эли. Думаешь, зачем Лео попросил тебя остаться? Чтобы все было по-честному. Два на два. Я тебя не отпущу». «Ты уедешь, а мы битый час будем вести беседу о ее коллекции телефонных справочников, вместо того, чтобы сразу перейти к делу, то бишь к фунтам и пенсам». «Благодарю вас. Не откажусь от глотка Шерри». Наяда уставилась на меня настороженно, удивившись моей непоследовательности. Но тут в гостиную вернулись любимый супруг и соискательница места секретарши. Пока джентльмен наполнял бокалы, дамы чинно расселись по местам. Мы с Наядой в глубоких креслах-близнецах, Глэдис на диване в сторонке. Будь на ее месте кто другой, подобный жест сочли бы дурным тоном, а трясущийся мисс Шип вызывала лишь сожаление и улыбку. Мне стало не до смеха, когда я вспомнила свое собственное очаровательное поведение. Не тебе рассуждать о правилах прилечий Элли Хаскел после вчерашней безобразной сцены на крыльце Мерлин Корта. Как ты встретила бедняжку, Глэдис? Странное дело. Бесцветные глазки за мутными кругляшами очков светились дружелюбием. Словно позорный инцидент мне всего лишь пригрезился. С чего бы такое благородство? И сердце радуется, и как-то не по себе». Однако времени на психоанализ не осталось. Пора было хоть что-то сказать, пока наши улыбки не прилипли к губам намертво. «Как самочувствие, мисс Шип?» «Страшно нервничаю». «Что вы говорите?» — наяд была самолюбезность. «Никогда бы не подумала. Прелестно выглядите, мисс Шип. Очень миленькая платица. «Спасибо». Трепещущая Глэдис натянула на острые коленки подол грязно-серого мешка, уродливее которого мне еще встречать не приходилось, и робко вскинула глазки на Лайнула. «Нет, благодарю, дорогой мистер Шельмус. Крепкие напитки, как вы знаете, плохо действуют на мой чувствительный организм». «Страдаете не с вареньем?» — поинтересовалась Наяда. «Нет, с запорами». «Какая неприятность!» Сорвалось с моего языка, прежде чем до сознания дошел смысл ответа. Чита Шельмус благопристойно смолчала. Лайнел подал мне рюмку с коралловой жидкостью, протянул такую же супруги, опустил поднос на стеклянный столик и устроился на диване рядышком с экс-органисткой. Замужней женщине не пристало заглядываться на других мужчин — Но, ей-богу, отвести глаза от Лайнула было выше моих сил. Таких красивых мужчин и на экране ты нечасто увидишь, а уж в жизни... Давно перешагнув полувековой рубеж, он все еще входил в силу. Расцветал, если этот термин применим к сильному полу. Суровые темные брови в сочетании с гривой серебристых волос Выдавали натуру, столь же страстную, сколь и властную. «Стоп, Элли! Не распускай слюни!» Промокнув губы тончайшей салфеточкой, я обвела взглядом собутыльников и одну воздержавшуюся. «Откроет кто-нибудь из них рот, наконец, или нет?» «Ну что же!» — наяда сияла, как витрина ювелирного магазина. «По такому случаю не грех и тост провозгласить». Лайнел подался вперед, сцепив длинные пальцы. «Я никак не ожидал, киска, что ты воспримешь все так легко, по-дружески. Мы с Глэдис были готовы к скандалу». «Да-да», — пискнула серая мышка, заливаясь желтоватым румянцем. «Мы так переживали, а мне нельзя волноваться». Нервозность в моем э, состоянии смерти подобна. И нечего было нервничать, цыпленочек, пропела на яда. Для меня желание мужа — закон. «Ах, как вы добры! Я столько лет искала своего единственного, своего сужного, и теперь, когда мы наконец встретились, никак не могла решиться объявить о помолвке». Без вашего на то благословения, дорогая миссис Шельмус. Верно, Лайну? Верно, сокровище мое? Ты, как всегда, права, шиповничек мой».